поедешь на нем, а мне дай вожжи. Тебе их не удержать. Не первый раз, только ты следом поезжай. Все так же беспробудно спали их дети, безвольно болтая головками, когда отец и мать перекатывали их, высвобождая место в бричке. И вот уже мотор мотоцикла застрекотал в безмолвной степи. Лошади опять метнулись в постромках. «Я вам побунтую!» — кнут Шалуро заходил по их спинам. «Какая же, егора она краденая, если ты взамен свою оставил!» «Ты ей получше голову крути, а то еще не хватало, чтобы заиграла она!» «Я ей заиграю!» И тут же, будто наперекор этим словам, гнидая кобыла, шедшая в упряжке справа, огласила степь своим ржанием. Качнувшись вперед, Шалуро... Стегнула ложь кнутом между ушей, и рыдающий звук застрял у нее в горле. Совсем коротко, слабо продрожал и замер. Но казалось, что все-таки он услышан был. Из-под горы, где заревал в конюшне табун, донесся по предутреннему воздуху другой, точно такой же звук, только более грубый, как будто где-то ветер зацепился за басовую струну, и она прорыдала над степью. Нечасто теперь можно услышать это рыдание в степи. Часть пятая. Своя жизнь у ночной степи. Даже с отделения можно безошибочно узнать, что это далекое задонское сияние от машин, которые всю ночь шастают по асфальту из Ростова в Цимлу и обратно. Если прислушаться, можно уловить и сплошной однотонный гул. А ближе, между асфальтом и доном, какие-то охотники опять, должно быть, умудрились поджечь на озерах камыш, выгоняя из него секачей. Но, может быть, это переметнулся огонь на камыш и со стерни, которую трактористы осенью зачем-то выжигают за собой, ветром наносит оттуда соломенную гарь. Над палубой раздорского парома, который медленно движется через дон к левому берегу, тоже плывет легкое розовое свечение от стоп-сигналов автомашин. Ему пересекает путь целый венок света над полуночным рейсовым омом. Но вот и над паромом, уткнувшимся в левый берег, также ослепительно вспыхивает и двумя большими рукавами протягивается в задонье, раздвигая мглу. Автомашины, съезжая с парома, одна за другой включают фары, нащупывая дорогу, по которой им нужно будет ехать дальше, в глубь табунных степей. Когда-то ездила по этой дороге и Клавдия Пухлякова. Давно это было. Еще тише, чем всегда, стало в хуторе. Не стояли в простенках домов, под заборами и в садах амфибии и рации не носились по улочкам в облаках красные пыли мотоциклы, не зазывались с наступлением сумерек на танцплощадку девчат трубы курсантского духового оркестра. И у ревнивых мужей не осталось больше причин гоняться вокруг дома за женами, с жердинами, выдернутыми из огорожья, а у женых делиться через забор с соседками тем, о чем так бы хотелось узнать их мужьям. Только и развлечения ненароком оглянув живот соседки, прикидывать и сопоставлять, не с того ли самого дня начал он округляться у нее, когда председатель совета привел к ней на постой бравого старшину или же совсем молоденького с цеплячьей шеей курсанта. Одна лишь Катька-аэропорт не испытывала ни малейшего поползновения втягивать под чужими взглядами или же прятать в оборках платья свой живот и другим не позволяла заноситься. — Вот скоро мы с тобой, Тамарочка. И ровесников дождемся. С преувеличенной бурностью начинала она выражать свою радость той, которой, по ее мнению, пора уже было указать место, чтобы она не слишком выхвалялась благополучием своей семейной жизни. — Ты, Катька, совсем сбесилась, — оглядываясь, шипел на нее подружка. У меня, слава богу, муж есть, Катька аэропорт хохотала. Мужья томчка на то и существуют, чтобы с квартирантами в подкидного дурачка играть.